Немножко голубого и очень много зеленого. Но сейчас не время распространяться о жизни ибернийских монахов. Я хочу понять другое, а именно, почему их тут поместили с англами и с грамматиками других стран. Смотри по плану, где мы находимся. В западной башне. Я записал все первые буквы. Итак, выйдя из темной комнаты, попадаешь в семиугольную залу, а оттуда только один проход во внешнюю комнату башни потом идем из комнаты в комнату и описываем круг потом возвращаемся в темную комнату то есть безоконную погодите ка буквы складываются так и есть вы были правы и берни нет и берни я если из темной комнаты снова повернуть в семиугольную которые как и три остальные центральные комнаты башен, помечена стихом и «Берния». Поэтому здесь и собраны все книги сочинителей из «Крайней Туле», а также других грамматиков и риторов. Видимо, основатели библиотеки считали, что любой грамматик должен стоять рядом с «Бернийскими», даже если он из «Тулузы». Ну, так они рассуждали. «Видишь, мы начинаем что-то понимать». Но комнаты восточной башни, из которой мы входим в лабиринт, составляют собой фонс... источник. Что это значит? Прочти повнимательнее, что там получается, если прибавить и буквы следующих комнат? Источник Адама. А что там было в источнике Адама, то есть в земном раю? А? Помнишь, в самом сердце которого располагается комната с алтарем, обращенным к восходу солнца? Там, там было множество Библий и толкований библейских текстов и прочих божественных книг. Итак, ты видишь? Слово Божие размещено в земном раю. А рай этот, как принято считать, находится далеко на востоке. А здесь, на западе, и Берния. Значит, внутреннее расположение библиотеки повторяет расположение стран света? Возможно. Книги здесь размещены в зависимости от тех стран, откуда привезены, или где родились их авторы, или, наконец, как в данном случае, в зависимости от стран, где эти авторы должны были бы родиться. Библиотекари подразумевали, что Вергилий и Грамматик рожден в Тулузе по ошибке, а должен был бы родиться – на западных островах, и исправляли ошибки природы. Мы снова отправились в путь и прошли по анфиладе комнат, заставленных великолепными апокалипсисами.